Что ты бормочешь, дедушка? Эх, куманьёк. Много слышится, мало сказывается. Вступай теперь путём дорогой мимо этой сосны. Вступай всё прямо. Много тебе будет поворотов и вправо, и влево, а ты всё прямо ступай. Вёрст 5 проедешь, будет в стороне избушка. В той избушке нет живой души. Подожди там до ночи. Придут добрые люди.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 Больше скажет. Послал бы я тебя самого туда. Хрен-е-таки. Как бы ни боярин, уж я бы дал тебе. Вишь, какой в самом деле ту. Ну, галка нечего делать. Давай искать чёртовой избушки. И сев на коня, Михеевич присвистнул и пустился рысьтой по направлению, указанному мельником.